Мерсен, похоже, жаждал убедить всех, что не он является тайным агентом Кархайда, а я. Но Опсул и игей и некоторые другие вели себя гораздо разумнее. Они хотели выйти на связь со Стабелями и посадить один из звездолетов Экумены на территории Арготы, чтобы убедить Коменсалию и Аргорейн в необходимости союза с Экуменой. Они полагали, что благодаря этому Аргарейн не только одержит решительную победу над Кархайдом, но и укрепит свой государственный престиж, а коменсалы, которые возглавят борьбу за союз с Экуменой, тоже обретут немалый дополнительный вес и авторитет в правительстве. Партии открытой торговли, составляющие меньшинство в правительстве 33-х,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 Или Кархайд снова окажется в хвосте и безнадёжно отстанет от нас? Или, что возможно, правительство Эрнранга всё-таки соберёт всё своё мужество и тоже попросит включить его в этот союз? Но они будут уже вторыми, после нас. В любом случае, шеф-грейтер сильно пострадает. И в любом случае, править санями будем именно мы». «Если у нас хватит ума воспользоваться этой возможностью сейчас, то мы приобретем постоянные и очень надежные преимущества». И, обернувшись ко мне, он прибавил. «Но Экумена должна тоже захотеть помочь нам, господина и Нам нужно нечто большее, чем вы один, и более конкретное, чтобы показать его народу Аргарейна. Тем более вас и так уже хорошо знают в Эренранге». «Мне это понятно, коменсал». Вы хотели бы иметь хорошие, весомые, вещественные доказательства, да и мне хотелось бы вам такое представить. Но я не могу пока посадить корабль. Мне необходимо согласие вашего правительства и определенные гарантии безопасности. Опсол посмотрел на меня сурово, однако сказал: "Что ж, весьма справедливо". Возвращаясь домой с Шузгисом, я спросил: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 И не могу сделать так, чтобы все государственные службы функционировали четко и не были связаны с внутренним управлением. Разумеется. Оба эти управления все же как-то контактируют друг с другом. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется, например, управление водными путями? Своим последним вопросом я попытался увести наш разговор как можно дальше от самого Сарфа,